Глава 6 Третий день. Ещё со вчера у меня был составлен чёткий план действий. Как я и предполагала, прядь, промытая псевдохозяйственным мылом, выглядела тусклой и плохо расчёсывалась. То есть использовать его для мытья волос в чистом виде нельзя. Но как основа для великого множества разных средств лучше не найти, потому что промывает и обезжиривает оно на редкость качественно. Поднялась я задолго до противного верещания будильника, выбрала из своих вещей просторную, длинную, всю в живописных складках тунику. Убедилась, что при желании под ней слона можно спрятать, и взялась за работу. Шёлковая рубашечка почти такого же скучного персикового цвета, как туника, была безжалостно распорота, и я, радостно помолившись всем богам, которых помнила, открыла изящную шкатулку с набором для вышивания. Эта чудная коробочка обнаружилась в моём сундуке с вещами и была полна настоящих сокровищ. Нитки всех цветов, прошва, пяльцы и, главное, набор иголок. А ножницы? Плевать на неудобные ручки в виде изогнутых птичьих шеек. Главное, они были отменно острыми. К завтраку туника обзавелась потайными вточными карманами чуть ниже пояса на привычных по-прежнему миру местах. Теперь я половину столовой могу вынести, и никто даже не заметит. Этим утром я внимательно приглядывалась к сервировке стола, к подаваемым продуктам, но ничего не пыталась забрать с собой. Во-первых, за мной наблюдало слишком много любопытных глаз, а мегеры нечеловеческого происхождения так и вовсе едва во мне дырку взглядами не просверлили. Ну и главное, не тащить же полные карманы с на занятия. А вот за обедом, нетерпеливо отбыв все обязательные уроки, я занялась хищениями. Впереди свободное время, да и Грымзом надоело всё время на меня пялиться, так что момент был очень удобный. Несмотря на экзотику паучий человеческого вида, яблоки здесь выглядели как яблоки, виноград как виноград, лимоны опять же, и на вкус всё было родное и привычное. Конечно, кашу в карман не положишь, а вот лимон очень даже. Розетка с мёдом была любезно снабжена плотной крышечкой, так что, завернув её в платок, выкроенный из остатков рубашки, я сунула в карман и эту добычу. Заодно в карман отправилась обыкновенная столовая ложка. Ведь я твёрдо намеревалась найти выход в сад, а выкапывать разные полезные растения пальцами непродуктивно. Конечно, можно было ещё и вилку утащить для рыхления особо твёрдой почвы, но я решила, что слишком уж наглеть не стоит. Вооруженная до зубов, я в числе первых выбралась из столовой, постаравшись затеряться в толпе. А потом, никем не замеченная, юркнула за поворот и уже спокойно направилась на поиски выхода в сад. Нашёлся он всего через полтора часа блужданий по обширной гаремной территории. Сориентироваться по солнцу получилось быстро, но вокруг было столько красивого и интересного, что я не торопилась. Одни мраморные статуи на маленькой площади чего стоили. Их тут было несколько десятков. Изображали они в основном играющих детей или молоденьких девушек и казались живыми. Налюбовавшись, я отправилась дальше и вскоре вошла под очередную каменную арку, на этот раз поросшую мрачноватым на вид тёмно-зелёным плющом с мелкими резными листьями. Ну, сад как сад. Я бы даже сказала парк. Огромный, не то чтобы запущенный, но на первый взгляд диковатый. Это на территории Гаремы были ровные дорожки, клумбы, подстриженная живая изгородь и прочие изыски садовой архитектуры. А здесь тропинки петляли между огромными мощными стволами, некоторые из которых были сплошь увиты самыми разными плющами и лианами. Выскочишь на полянку — трава по пояс, а по краю — заросли кустарника, и колючего, и цветущего, и даже ягодного. Настоящий лес, чего уж там. Я городской житель и столичную суету всегда любила, прекрасно в ней себя чувствовала. Но лес — это была сказка в моей жизни. Я ни разу не заблудилась, всегда умела правильно выбрать направление, спокойно отдыхала, устроившись в траве, ночевала и в палатке, и просто в спальном мешке. Грибы, малина, земляника, черника, зверобой, душица, хмель, орехи. Каштаны на Кавказе собирала, когда возила детей в санаторий. Если бы я не родилась в Москве в семье музыкантов, точно вышла бы замуж за какого-нибудь лесника и уехала жить в чащу. По местному чудному парку-лесу я сначала просто гуляла и наслаждалась, лишь примечая то тут, то там разную полезную флору. И вновь задумалась о том, как мне повезло. Вот попала бы в какую-нибудь марсианскую пустыню, и черт их знает, какие кактусы там съедобные. А здесь полно знакомых растений. Незнакомых, правда, и ещё больше. Ну так я не специалист-ботаник. Хоть и эльфы вроде бы. Но пока никаких названий в голове не всплывает. Да и ладно. В родном мире я тоже далеко не всегда могла определить, что это за трава и съедобен ли очередной гриб. А вот элементарные вещи в моём возрасте не знать. Это надо постараться. Или жить где-то подальше от многострадальной родины. Ибо... Оказавшись в сорок с небольшим перед лицом озверелого капитализма, разросшегося на обломках того, что было нашей жизнью, любая выжившая домохозяйка могла не только крапиву по лесам собирать и консервировать на зиму всё, что неосмотрительно выросло под забором, но и слёту белка глаз стрелять, как выражался знакомый муж с далёкой Камчатки. Интересно, кто-то из ровесниц моей внучки сумеет зарезать и выпотрошить курицу, заботливо выращенную на дачном участке. А кролика? Да. Вряд ли я сумею подстрелить дичь и зарезать смогу только в крайнем случае, а вот приготовить при наличии котла и костра — запросто. За этими мыслями я не заметила, как забрела в самую чащу, но вскоре почувствовала, как справа тянет свежестью и прохладой. Миновала очередной царапучий малинник — и выбралась к озеру. Боже, какая красота! Не прудик, а именно озеро, вытянутое, большое, чистое. Противоположный берег тонет в густой зелени, а здесь бежевый песок под ногами уходит в такую прозрачную воду, что видно, как в глубине резвится стайка каких-то мальков. Искушение сходу нырнуть было велико. Но я сдержалась. Делу время, потехе час. Вот тут на берегу и начнём сбор полезных ингредиентов. Вон какие шикарные заросли одуванчиков, там, где парковая трава граничит с пляжем. Я вытащила ложку и алчно подступила к одному из цветков. Хорошо, что никто не мешает. Сад, на удивление, пустынен. Пока гуляла, никого не встретила, кроме полчищ мелких разноцветных паучков, деловито снующих в траве и среди кустов. Кстати, на облюбованной флоре тоже сидела парочка. Я очень аккуратно с помощью травинки спихнула их в ложку и отправила гулять по соседним зарослям. Нет, мне не противно было и руками их потрогать, тем более эта мелочь была ужасно смешной, глазастой и пушистой. Но незнакомые и насекомые — это незнакомые насекомые. Вдруг они не любят фамильярности и чуть что кусаются. Нет, я помню, что паук — не насекомые. Но кусаться они умеют и в нашем мире. А в чужом? Тем более лучше сначала познакомиться, а потом руки тянуть. Паучья мелочь сердито удалилась в траву, а я сосредоточилась на работе. И прозевала появление ещё одного восьминогого. «Что ты тут делаешь, светлая?» Голос, раздавшийся откуда-то сверху, был довольно резким, с отчётливыми нотками неудовольствия. Я, конечно, вздрогнула от неожиданности, но быстро успокоилась оставила в покое тщательно окопанные кустика дованчика отложила ложку и только тогда подняла глаза ух ты мальчиков паучков я уже видела бабушку паучиху тоже а теперь такая чудная девочка во первых она была хорошенькой как картинка вся начиная с человеческой части и до покрытого нежно золотистым пушком паучьего брюшка кроме того Все восемь паучих лап оказались гораздо более пушистыми, чем у парней, а ещё полосатыми, словно на них надели весёлые мохнатые чулки в коричнево-жёлтую полоску. Я встала с колена и улыбнулась. «Привет. Одуванчики собираю». «Что?» Поражённая паучишка нервно переступила лапками и уставилась на меня во все глаза. Глазки у неё были тоже очень симпатичными — Большими, круглыми, светло-янтарными, солнечными искрами. Вьющиеся мелким бесом копна на голове тоже отливала солнышком. Не паучок, а сказка. Даже жилетка у неё словно поблёскивала. Красивая бирюзово-синяя, из расшитой узорами кожи. По фасону похожая на ту, в которую был одет мой скакун, только выточки под небольшое декольте и полы с разрезами. Одуванчики. Вот. Приветливо протянула я ей свою добычу, стараясь при этом не делать резких движений, чтобы не спугнуть. «У них все части растения полезные, но особенно листья и корни». «Для чего полезные?» «По-моему, паучья девочка была уверена, что я с визгом побросаю свои пожитки и убегу как можно дальше от сада, и теперь не могла поверить собственным глазам и ушам. А ещё она на всякий случай не подходила слишком близко» но при этом очень независимо задирала немного курносый и носик и старалась показать себя хозяйкой положения. «Для волос и для кожи», — охотно пояснила я, огляделась, выбрала место, где трава погуще, и села. «Можно сделать отвар или настой, протирать лицо и ополаскивать волосы. Иди садись рядом, если тебе интересно. Я расскажу и о других полезных растениях». Несколько секунд паучиха колебалась, но любопытство победило. Близко она всё равно не стала подходить, опустилась на землю в шагах в трёх, уютно подобрав под себя все восемь лап, и склонила голову к плечу, разглядывая меня, мои руки и мою добычу. «Зачем тебе средства для волос? Ведь в гареме всё есть!» — задала она резонный вопрос. «Не хочу просить», — пояснила я, аккуратно обрывая и раскладывая листья дуванчика на растерянном платке. «То одно кончится, то другое». Проще самой всё сделать и ни от кого не зависеть. Паучишка даже рот приоткрыла. Сидела и таращилась на меня, как на неведомую зверушку. Похоже, мысль о независимости оказалась для неё не просто новой. Революционной. Потом она нахмурилась и выдала. Мужчины должны обеспечить всё необходимое. Их не нужно просить. Их много. Они должны работать, охранять и строить. Это ваши мужчины. Мне казалось, что я угадала. «В смысле, ваша раса? А я тут одна, никаких мужчин-эльфов поблизости. Вот и приходится всё самой делать». «Тебе не нужны эльфы?» Возмущённо фыркнула собеседница. «Ты наложница повелителя и не должна думать о других самцах». «Ну, я же не пойду за шампунем прямо к повелителю, верно?» Покладисто объяснила я. «Он один». А нас в гареме много. Странно будет, если каждая станет требовать от него, чтобы он её обслуживал. Э — -э, так не положено. Он повелитель. — Он не должен. У него нельзя требовать. — Вот. У него требовать нельзя. Просить других женщин мне не нравится. Остаётся что? Собирать одуванчики? Паучишка какое-то время молчала, видимо, переваривая новую информацию. Потом посмотрела на меня с возросшим интересом. «Да, у женщин просить не так приятно, как у повелителя, ты права». «Ну вот видишь, одуванчик был уже обработан. Соцветия отдельно, мясистые листья отдельно, корни отдельно. Я встала и пошла прополоскать их в воде. Вот сейчас заготовлю несколько разных трав, потом заварю их, настою, добавлю в мыло и готово». «Ты же вроде эльфа. Как тебя зовут?» Похоже, моя новая знакомая засомневалась в моём происхождении. «Эльфа, ага. А зовут?» Посвятив всё утро воспоминаниям, я всё же выудила из памяти примерное звучание собственного имени. Очень примерное. Но из него совершенно точно можно было выкроить короткое и простое «Дэн» или, может быть, «Дин». Подумав, я решила остановиться на самом простом варианте. «Дина, а тебя?» «Какое-то не эльфийское имя», — озадачилась паучишка. Я пожала плечами и молча улыбнулась, примериваясь к шикарной крапиве, разросшейся чуть дальше в тенечке. «Ну, ладно. А я Ришика. Пока просто Ришика» но скоро у меня будет настоящее имя клана и своё гнездо». «Не трогай эту траву, она жжётся!» «Не беспокойся, я знаю». Обёрнутая всё тем же платком ладонь была продемонстрирована будущей владелица своего гнезда. «Зато она очень полезная, а когда её польёшь горячей водой, то жечься перестаёт». Похоже, все эти травки-муравки всерьёз заинтересовали Ришику. А может, ей любопытнее было наблюдать за мной. Она сразу и честно сказала, что такой страны эльфы в жизни не встречала. Но в результате мы прекрасно провели время до самого вечера. Облазили весь берег, набрали всяческой зелени, и я твёрдо пообещала поделиться потом результатами своих трудов на почве лечебной косметологии. Паучишка только сначала держалась настороженно и на расстоянии, но потом привыкла и уже через полчаса болтала как заведённая о том, что ей интереснее всего а я слушала и впитывала информацию из паучьей жизни. Как я и думала, девочка оказалась совсем молоденькой, только-только вступившей в пору девичества. Уже не ребёнок, но ещё не женщина. И именно такие паучихи попадали в гарем повелителя, где жили несколько лет до наступления зрелости или, как выразилась Ришика, «возраста Саития. Девочка вслух мечтала о том, что повелитель найдет ей самый сильный клан, оставшийся без матери Арахнов, и она станет главной Арграу. А затем повелитель поможет отстроить самое неприступное и просторное гнездо и будет брать её детей на службу в свою крепость. Я кивала и мотала на ус. По всему выходило, что властелин использовал собственный гарем как инкубатор для будущих верных сторонников. Умный мужик, что сказать. Уважаю. Двумя-тремя наводящими вопросами я незаметно свернула новую знакомую на другие, не менее интересные темы, но уже касающиеся непосредственно гарема и его устройства. И опять узнала много нового и занимательного. Оказывается, настоящие леди живут только в отдельных домах у западной стены, и их немного. Все леди в высшей степени воспитанные, образованные и родовитые темные. Вернее, Ришика этого слова как раз не произносила, но когда она начала перечислять видовую принадлежность каждой, ней сама догадалась, с какой стороны тут лампочка светит. Арахна, вампирша, а кем еще может оказаться женщина клана крови и сумерек? Ночная дриада, дочь оркского шамана, пещерная леди Остальных я сразу не запомнила, но они тоже не выделялись на общем сумеречном фоне. Так вот, эти леди и есть настоящий гарем. А там, в каменном доме, живут одни глупые куклы, слабые, противные и вредные. Господинами пользуются, потому что любят разнообразие. Потом дарят их кому попало, или в награду, или в наказание, это уж как повезет отличившемуся соратнику. А то ведь куклы бывают не только средней вредности, но и повышенной стервозности. Причём так просто подобную радость уже не выгонишь и не убьёшь. Всё ж таки подарок властелина. Короче, у тёмных и светлых леди было неофициальное, но вполне оформленное неприятие друг друга. Правда, до военных действий не доходило, и дамы держали вооружённый до зубов нейтралитет, лишь изредка обмениваясь колкостями при встрече. Хорошо ещё встречались они нечасто. Тёмные не ходили в каменный двор, а светлые не совались в сад. В основном потому, что до просящего визга боялись кишмя кишащих там младших братьев. Тут Ришика прервалась и уставилась на меня с новым любопытством. Пришлось подтвердить ей, что я никаких братьев не боюсь, а восьминогие мне вообще всегда нравились, особенно мохнатые и разноцветные, особенно если не ядовитые. Да, я очень странная эльфа. Но ведь так гораздо интереснее. Вот и ладушки. Кончилось тем, что в сумерках Ришика проводила меня короткой тропинкой до самой арки. Помогла перенести целый исток разнообразного сена, жадность никто не отменял, а по дороге поведала, что, к сожалению, общих купалин у тёмных леди нет, потому что каждая принимает ванны в собственном доме. Но зато может приглашать туда гостей, если я захочу. Я горячо заверила новую подружку в том, что захочу непременно, но завтра а то сегодня поздновато по гостям ходить. Как раз заварю нужное снадобье и принесу уже готовое. Когда я добралась до своего этажа, стало понятно. Моё отсутствие заметили. Более того, кое-кому оно не давало покоя весь день. Очень уж любопытными взглядами провожали меня девчонки и очень уж красноречиво шушукались за моей спиной. А моё сено и вовсе произвело фурор». Но подойти и спросить прямо ни одна не решилась, а я не горела желанием что-то объяснять. А вот в комнате передо мной во весь рост встала другая проблема. Где взять кипяток для заварки? Маленькая раковина в туалете была, но из крана хоть тресни, лилась только холодная вода. И ничего похожего на переключатели температуры я не нашла. Разложив добычу на полу и на столике, я пошла ужинать и вернулась через полчаса вновь с полными карманами. Первым делом выгрузила к травкам ещё один лимон, кисточку винограда и пару абрикосов. А медовый коржик положила на салфетку и полезла под кровать. Этот эксперимент я затеяла ещё вчера. Меня до крайности заинтересовало то черное пушистое, что приносило мне ужин в первый вечер. Но оно больше не показывалось хотя явно бывало тут в моё отсутствие, потому что пыль была всегда вытерта, а вещи, которые я могла оставить на кровати, обнаруживались аккуратно сложенными в комоде. И я решила пойти протаренным путём под названием «подлизаться к домовому». Поскольку Мохнатушка в прошлый свой визит драпанул не куда-нибудь, а прямиком под кровать, в самый тёмный угол, там я вчера и оставила пирожок на гостеприимно расстеленной салфетке и не поленилась дважды высказаться на тему, что это угощение специально для него. Один раз вслух, а другой мысленно, как с мадам главной паучихой. Утром пирожка не было, и я почти уверена, что ночью сквозь сон слышала чьё-то аппетитное чавканье. Так что, пристроив коржик в уголок, я ещё раз пригласила некто прийти и угоститься, а сама пошла пытать кран в надежде добиться от него горячей воды. Нет, в крайнем случае, я тут лампадку видела, непонятно, на чём работающую, но огонек в ней был живой и вполне горячий. Если постараться, по полстакана в горшочке вскипятить можно, только очень муторно. Дверь в санузел я нарочно не закрыла. Очень хотелось услышать, если пушистый гость всё же соблазнится со хрустящим лакомством. Но вскоре я так увлеклась, что обо всём забыла измывалась над несчастной сантехникой самым извращённым образом. Тянула, дёргала, гладила, крутила, дышала на неё, чуть ли не облизывала. Ей-богу, с мужиками в своё время так не изгалялась. «У-у-у!» — спросил вдруг кто-то у меня прямо за спиной. Я едва зеркало лбом не расколотила от неожиданности, но сумела обернуться медленно, почти спокойно. Чёрный мохнатый шарик моргала на меня совиными глазами, заглядывая в дверной проём.